Глава двенадцатая. Место в лугах, невдалеке от Кургана Высокого, издавна прозвали «Куча конюхов». Здесь было выкопано несколько землянок, крытых камышом и хворостом, в которых и жили конюхи, охраняя сельский табун. Мерцал по вечерам взгустившийся на лугах тьме их костер, видимый из любого конца села. Слава о конюхах ходила недобрая, говорили, что знаются они с лиходеями и что сами не прочь угнать и продать чужих лошадей. Водиться с ними ребятам запрещали, особенно в ночном, а их еще сильней манило к таинственным землянкам. Ярко полыхнув, пламя освещает конюхов и ребят, устроившихся вокруг костра. Сережа лежит возле Николки который только сегодня прибыл в ночное. Сам Сережа третий день не заявляется домой. Живет в лугах с такими же, как он, беглецами. Купается в озерах, ловит в них рыбу, которую все вместе варят и едят. Носится на резвых лошадях, помогают конюхам, за что те их подкармливают. Даже сам хозяин константиновских конюхов, буланцев, привечает их. В этой привольно-степной жизни ребятам нравится все, и, подражая взрослым, они в первый же день выезда в ночное также выбирают себе атамана. А чтобы он не зазнался, каждому нужно ударить атамана в спину кулаком и локтем. «Слыхали, мужики?» — возбужденно сообщает молодой конюх Филька. «Кузминские-то чего?» — сказывают. «Дедов опять баржу ограбил». Слыхали, прикуривая от уголька, спокойно отзывается Буланцев. Полиция уж сколь ночей не спит. Дедов объявился на Рязанщине этим летом, но возле Константинова еще не появлялся. Страшный он, ни людей, ни Бога не боится. А вдруг и сюда, глухой-то ночью, поеживаясь, прижимаются ребята друг к другу. Конюхи скоро разошлись по землянкам, а ребята, оставшись у костра одни, долго еще не могли угомониться. Зато и спали так крепко, что проснулись на заре все мокрехоньки. Ночью прошел дождь, которого они и не почувствовали. Дома, как всегда, многолюдно и скучно. Хмурая, ушедшая в себя бабка Груня, вечно занятая своими сопливыми детьми тетка Софья а мать с Катюшкой на руках сразу же набросилась на Сережу. — Где тебя носит? До каких пор бродяжить будешь? Опять в куче конюхов был. — Я с ребятами, — оправдывался Сережа. — Да как я управу на тебя найду? Вот приедет отец, он тебе задаст. Хочешь, как мысей Сафронов, стать? — Стать мысеем, Сережа готов, хоть сейчас. — Мысей Сафронов? Человек на селе странный, коренастый, подвижный, несмотря что в годах, всегда в добротной одежде и обуви. У поворота к Алексеевке, невдалеке от Есениных, стоит большой дом Мусея, где он живет с красивой, степенной женой и трудолюбивыми женатыми сыновьями. На просторном дворе три лошади, шесть коров, прочая живность. В двух амбарах полно припасов и, почитай, единственные во всей округе конные молотилка и жнейка, сеялки и веялки. Мысей честен и справедлив, и только ему поручают мужики делить общий лук на делянки. Но эти же мужики считают его ненормальным и зовут между собой мысейкой за его необычную, непонятную для них жизнь. В посев покос и страду, мысей является самым трудолюбивым хозяином. Зато в остальное время живет один в землянке, в лесу, около Макарова угла. Даже в трескучие морозы не приходит он в село. Хлеб ему пекут на мельнице, что в двух верстах от землянки. Видно, не отпускает мысея за речное приволье, и ребята видят его иногда на лугах и в лесу, на берегах оки и старицы. Как бы то ни было, но уже в полдень бабы, полоскавшие на реке белье, сказали Татьяне, что ее сережка с дружками переправились на пароме к пастухам. Спасаясь от жары, все стадо стоит в реке. Под старой развесистой ветлой пастух Дед Устин рассказывает ребятам байки, а руки его вроде сами по себе колдуют над лаптем, который растет прямо на глазах. Лапти он плетет везде, где присядет, таская с собой в большом коробе заготовленная лыка. В тенечке, накрыв лицо плетеной шляпой, дремлет подпасок которому давно надоели бесконечные дедовы разговоры. «Село-то наше!» — не спеша говорит Устин, поддевая остроносой свайкой под лычки и привычно постукивая черенком. Почему так называется? Сперва на берегу нашем никто не жил, и дорог не было. Плыли по реке, вверх да вниз, лодки с парусом. Москва торговала. Вот тогда и поселились здесь разбойнички. Атаманом у них Константин был. Еще дед мой сказывал, доверительно шепчет Устин, ихнее то золото в кургане заговоренное, не всяк до него доберется. Долго хихикал и качал головой Устин, когда, раздобыв лопаты, Сережа с Николкой и Андрюшкой добросовестно исковыряли всю вершину кургана Высокого.